بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله ان الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ملتقى посвященный комментариям или ответам на э, лекцию некого Абу Али, который является представителем сайта Дар Фикр, и сегодня пос э, последующая серия лекций, которая, думаю, нечего займет у нас не больше четырех-пяти уроков, в принципе, то, о чем будет говориться, особенно сегодня и в следующих уроках, в принципе, это является самым важным и самым основным моментом из всего того, что было сказано, и можно расценить все то, что предшествовало, как некое вступление или подготовка к этому основному моменту. Прежде чем начать говорить о теме следующих лекций или том направлении, которое нас интересует в них, как подтверждение всего лишь приведу слова имама Заркаши как подтверждение того, что было сказано в отношении метода и понимания имама Шафии в использовании слов и терминологии. Пришло в книге имама аз который называется Аль-Мансур Филь-Кала'ид Сказал имам Аз-Заркаши Рахимуа Каля ибн Дурстаихи Говорит имам Аз-Заркаши В отношении термина аль бида". Сказал ибн аз Что касается лингвистического значения, лексического значения, то это введение какой-то традиции, которой не было. Вот акуну филихайр шар И это можно сказать также в лексическом значении, в отношении того, что введено из добра или зла, все это будет называться в лексическом значении как беда на общество. говорится фулян такой-то человек беда и закана муджаузан фи хифке если он очень изобретателен и сообразителен ваджаля минху ибн фарис филь макаис каулуху тааля кул ма кунту бидаа мин русул ай аула фама фа ай аула и сказал или объяснил это или установил из этого же смысла ибн фари в своей книге аль-макаис объяснил в соответствии с этим слово Всевышнего Аллаха. Скажи, я не являюсь нововведением из посланников, то есть я не являюсь чем-то новым, до меня пришли уже посланники. Фама фишар Фамауду Атун, Лиль аль мадмун Вот это то, что говорилось уже. Что же касается терминологического значения, шариатского значения, то это слово установлено для порицаемого новшества. порицаемого новшества. То есть в шариате, шариатское нововведение, оно никак не может быть положительным. Это шариатское значение этого слова. Уайдаурида аль мандух Если же когда это используется в шариатской терминологии, беда а» будет подразумеваться под ним нечто положительное, то тогда оно должно будет чем-то быть ограничено. То есть должны быть какие-то слова, дополнения, описания, которые будут указывать на ее положительность. Однако изначально, если сказано это слово, так беда а» без никаких ограничений, без никаких э э пояснений, то это является порицаемым. Войкун залика маджазан шариан хакиkatan lugawiyatan. Вот это то, о чем было сказано. Когда на будет использоваться слово бидаа в положительном смысле, то это будет маджаз, когда будет использовано это слово в шариатском термине или в отношении шариата чего-то относящего к шариату то это в этом значении, в отношении шариатского значения, будет маджаз, то есть переносный смысл, это то, о чем мы говорили. И хакыкатан люговые, однако это будет со стороны лексического значения, первоначального значения, это будет э, ее основной смысл. Если вернуться назад э, э, в те темы, о которых мы говорили, мы сказали, что есть хакаик, сущности сущность лексическая, сущность традиционная хакыка люгауи, хакыка урфии и хакыка шараи хакыка шараи это уже шариатский определенный термин у которого может быть первоначальное лексическое значение, однако оно когда уже стало шариатским термином, оно уже потеряло первое свое значение, стало чем-то новым и поэтому о чем говорит нам Заркаш Рахима что когда это слово используется в бида Хоть у нее есть первоначальное лексическое значение. Когда она уже используется в шариате, это уже стало шариатской терми, шариатским термином. И оно как, как хакыка, как сущность, будет только порицаемым. Однако, если она используется в шариатской терминологии в отношении чего-то положительного, то, во-первых, должно это будет чем-то ограничено, каким-то описанием, во-вторых, это будет уже в шариатском ее значении, это будет иносказательным или второстепенным смыслом. Во в хадисе пришло то, что каждое нововведение забуждение. Кали имама Шафирахима дарбан Мухдасат, имам Шафирахимова сказал, не сказал аль-бидаат, бидаатан, однако сказал Мухадасат, имам Заркаши сделает очень важное замечание, чуть позже начал. Современных хадсат это тоже нечто новое, нечто новое тоже. Два вида. То есть, в общем, нечто нового, что происходит, что происходит в жизни людей, два вида. Аحدهм ما حديثا юхалифу китаба كتابا وسنته أو Из того, что нового произошло, если оно будет противоречить Корану, Сунне или преданиям от сподвижников или джма Махазир отбита отудалял. Это и есть беда от какое заблуждение. Вот они мало где то, что произошло, что-то хорошее. ля В том, что нету противоречия предыдущим источникам. Каткаля Умар ради Аллаха, кия не отметил беда. Сказал Умар ради в отношении выстаивания молитвы в рамадане беда, Какая же это хорошая беда яни МУХДАТА ЛЯМ ТАКУН То есть то, что это вещь новая, которая не было до этого ВАЙДАКАНАТ ЛЕЙСА ФИИГА РАДДУН Если в этом нововведении или в этом новшестве не будет ничего, чтобы отвергало то, что уже предшествовало То есть нет в этом, чтобы отвергало Коран, Суна ИЧМА, КРЕСТ Иджима и Ридан. И сказал, закончили слова здесь, имам Шафи. И сказал Имам Заркаш Рахима после этого, Он дукей фатахар за Имамама Шафии Рахима гуа радиалханху, Фикалями анлавдил бида, Валям езид алилавдил махдата, Ватауала каула рамар радиалханху алидали. Он говорит, посмотри, как Имам Шафий предосторожно не упомянул в своих словах слово бида. Почему, потому что беда сама по себе это порицаемое. и оно пришло в шариатских текстах. Как уже было сказано, имам Шафи не мог, Рахима он никак не мог противоречить словам Посланника Салаваляйку Сами. Это абсолютно. Поэтому это лишний раз доказывает, что имам Шафи Рахима не сказал ничего нового, что сказали до него Сали в той или иной форме. Однако он просто таким образом выразился. И что здесь говорит Имам Заркаши? Посмотри, как Имам Шафи Рахима предос... был предосторожен. Своих слова, чтобы не упомянуть слово, вот это от которого пришло в хадисы, в отношении которого пришло порицание. И он не добавил, тоже слова им. он не добавил больше, чем слово Мух, Аль Махдата, это нечто новое в общем, да, она обобщил. И он таким образом понял слова Амар Аллаха, и это сказал им. Заркаши в своей книге Аль-Мансур 175 страниц. И если это ясно, то перейдем к следующей теме. И поистине эта тема является очень и очень важной. Почему? Потому что. В этой теме с позволения Аллаха Ничал проявится и станет ясно для слушающего все те основы или основные основы, основные подходы, на которых строят свои выводы или строят свои штигадаты, те, на кого опирается лектор, Абу Али. И в этом есть э, Особая важная польза. Почему? Потому что многие, к сожалению, мусульмане, также относящиеся к требованиям знаний, не понимают очень важных моментов. моментов. И путают одно с другим, из-за этого происходят определенные формы неясности. Эти моменты заключаются в том, что есть определенные основы, есть определенные основы, А есть потом определенные ответвления, которые строятся на этих основах. И ни в коем случае нельзя путать основы с их ответвлениями. Или то, что может построиться на этих основах, или в общем то, что может сказать человек, имеющий те или иные основы. И для того, чтобы приблизить этот смысл в понимании, то приведу небольшой пример. Сам лектор, на слова которого идет ответ, упомянул это и, наверное, посмотрим в будущем, когда мы закончим основные, потому что у нас осталась, в принципе, вот эта основная тема, потом следующая тема тоже основная, или достаточно она объемная, а потом остались некоторые отдельные моменты, и после того, как закончится основная часть работы, Посмотрим, еще, если э, то, что пришло в этих моментах, в принципе, уже было упомянуто, будет упомянуто, то, может быть, не будет нужды разбирать их по отдельности. Однако, э, упомянул э, лектор в своих лекциях о том, что шейх Альбани, рахима Аллах, э, сказал как бы, лектор, приблизительно смысл его слов, я не, не привожу его дослов, дословно, но общий смысл его слов, В том, что он проявил чрезмерность, да, Шейх Албанерахи вот своим вот этим э, погонями за бедаатами, так что сделав э, проведя аналогию на совершение или на количество ракаатов в, в молитвах пятикратных молитвах, проведя аналогию на эту основу в отношении совершения ночного молитвы, в частности. В, вместе с Рамадан то есть он не разрешает больше чем 11 ракатов и говорит, что нельзя больше добавить почему? потому что добавление к 11 ракатам будет такое же добавление как э, добавление пятого раката Адогр или Айша или третьего раката аль Фаджр, и так далее и как бы э, лектор приводит это в пример я тоже приведу этот момент в пример для того, чтобы указать лектору и подобным ему на то, что не совсем он понимает этот вопрос. А затем приведу Нишалла слова того человека, на книги которого он практически полностью опирался, делая эту лекцию, а это человек, которого звали Абдулла Альвумари. Почему? Потому что у меня несколько книг его, на которые лектор, как это очевидно, опирался Если не полностью, то достаточно. Почему? Потому что даже я проследил по, э, по главам да, или по, по, подразделам и нашел практически полное совпадение, за исключением некоторых отдельных ичтигадов, которые либо обвали этот лектор, совершил их самостоятельно, либо взял из каких-то других источников. За это я уже не ручаюсь. Однако. Шейх Албани Рахи то, что мы можем о нем сказать и то, что мы знаем, это человек, который посвятил свою жизнь следованию сунни, призыванию к сунни, к оживлению сунни, умер... сунны и умертвлению беда. Впрочем, как и любой признанный имам этой общины, затем это его основы, так, в общем, да, его основы. То есть человек хотел следовать суми. Что же произошло в общем форме в отношении к Яму Лей? Элементарно, допустим, если мы посмотрим, это сейчас вопрос не разбирается, конечно, полностью, однако э, хочется указать на определенность. Допустим, в хадисе э, хадис есть с хихмуслями, который передает Абдулайбну Амра Дялханху, который говорит, ⁇ Кама фака факали я расулуа кейфа салатуллей. Факали расулуах салатуллей массалам салатуллей массалам фаидахифта собх фаутир билахида ⁇ В этом хадисе, который передает ему мусульман Рахима под номером 1785, человек, спросил посланника Салава Халифуса, о посланник Аллаха, дай мне описание или опиши мне, как, каким является намаз ночной намаз Кейфа, это слово, который которому требуется вопрос, под которым подразумевается форма определенная форма. Я сказал посланнику Салава что намаз ночной намаз 2-2. то есть ты можешь делать два раката, два раката, два раката, два раката, 2 раката и не ограничил в этом случае никаким числом и сказал посланник Саукали: "Если же ты, то есть 2 2 2, если же ты боишься уже наступления рассвета, то тогда сделай уйтер. Как мы видим, и как известно, известное правило в усульфик, то, что нельзя отдалять нельзя отдалять разъяснение от момента нужды. Здесь очевидно человек не знал Очевидно, из его вопроса он не знал Именно Форму совершения По количеству Ночного намаза Куда входит также и лейль В рамадан это тот же То есть Выстаивание ночного молитвы Посланник Салакаля сказал 2-2 И не ограничивал это никаким числом Здесь слова Здесь слова посланника Салакаля Значит, это один из текстов, это всего лишь один из текстов, обобщенных текстов, где посланник Саулаху Алейху явно сообщил о том, что совершение ночной намаза не ограничивается на одиннадцать ракатов. Почему? Потому что одиннадцать ракатов это действие посланника Саулаху Алейху и известное правило, когда действие э -э -э противоречит словам, то это как в общей форме и так немного грубо это будет сказано, а так этот вопрос у него из разные стороны, многогранные, то, что э, действия не могут противоречить словам, потому что слова сильны. И здесь нету, в принципе, никакого противоречия, потому что действия послания Касалава указали на лучшее, и э, слова его послания Касалава указали на разрешенное. Вот и все, значит, если у нас есть текст, не нужен никакого каяса не нужно никакого каяса поэтому нет нужды здесь проводить каяс на пятикратные молитвы и так далее поэтому самое большее самое большее что можно сказать в этом вопросе то что шейх Албани Рахима ошибся в этом вопросе в чем суть того о чем я хочу сказать ошибка шейха Албани Рахима и мы признаем этого нет проблем абсолютно нет и альхамдуллах то, что лисумна не делают из своих ученых первосвященников слова и действия, которых являются шариатом, которому нельзя, которому нельзя противоречить. Однако возвращается при разногласии Коран и Сунни и уважают и любят своих ученых. Алхамдулилла. Суть в том, что У Шейха Албани Рахимагуа есть определенные основы. Есть определенные основы. А это отдельный момент, в которых он ошибся. Или в котором он ошибся. Так же, как и любой ученый, у него есть определенные основы. И также любой ученый, у него есть определенные отдельные ошибки и моменты. И Наличие здоровых, правильных основ, во-первых, присутствие некоторых ошибок при наличии этих правильных основ не уничтожают эти основы, к которым призывал этот ученый, и в случае какой-то неясности мы будем возвращаться к основам, а не к каким-то отдельным моментам будем говорить а что он здесь бедатчик, а что он здесь это, или что-то, или это, мы будем смотреть к его, его, к его основам. Потому что когда мы смотрим, допустим, анализируем какую-то э, группировку или какую-то секту, шииты, допустим, как мы, как мы, определяем, э, как мы определяем, допустим, э, важность да, или, или опасность той или иной секты? Мы по, определяем его по основам, определяем по основам. Как правило, это основа. Однако, как имам Шатибир разделил определение сект, то, что либо это будут определенные основы, в которых они явно противоречат Ахли Сунна, либо это собирается много разных беда, таким образом, что они становятся уже как одна основа. Однако, первоначальное определение это наличие конкретной, четкой, фундаментальной основы, в которой э, э, э, та или иная секта противоречит Ахли Сунна, как иман и так далее. И поэтому наличие какой-то правильности, отдельной правильности у той или иной секты не делает эту секту правильной. Почему? Потому что это, если в кавычках, скажем, случайное совпадение в кавычках случайности, как мы знаем, Аллахумдуллах, мусульмане не бывает. Однако условное слово. И то же самое наличие ошибки у ученого основы которого известны, и правильны и ясны и понятны во первых не делает из этого ученого муптадя ни в коем случае и не говорится это только полная невежда либо который сам является невежным, либо который хочет запутать других невежественных мусульман как только он увидел какое-то мнение и он даже не смотрит, соответствует доказательствам или не соответствует доказательствам как, допустим, этот Али говорит, что Имам, Имам Шафии Рахима добавил, добавил после э, Амин э, Роббил Алямин и сказал, что сейчас скажем, что Имам Шафии Рахима бедачик, как бы он пугает этим. Конечно, не скажем почему Имам Шафии должен быть бедачик? Конечно, он не бедачик он просто ошибся Ты потом пугаешь, и потом ты пугаешь людей тем, чтобы назвать имама шафирах ему А почему их ты не пугаешь тем, что они будут что-то делать или будут убеждены в том, на чем нет доказательства посланника. Посланник, который научил эту общину Амин, и этот Амин передали от него сподвижники. Они разве не знали, что лучше добавить туда Роббель Алямин? Почему ты этим не пугаешь людей? Почему ты не пугаешь людей противоречием сунны? После того как они узнали, что это так. Имам Шафир может быть у него какой-то асар был там или еще что-то, или еще. он уштагит. Никто в отношении него и таких как он, имамов, только полный невежда будет говорить, что он бедачик. Или говорит потом такие слова, что он сейчас бедачик, а что теперь Сейчас легализировать все то, что говорили ученые, где явно есть ошибка. Поэтому это подход абсолютно не научный и неправильный. И нельзя так говорить. И чтобы составить небольшое резюме того, что было сказано, еще раз скажем. То, что нас интересует основы. Сейчас то, о чем мы будем говорить, хоть это будет с определенными примерами, однако нас не интересуют конкретные примеры, нас интересуют основы. По основам все и определяется. Какая основа, и мы приведем слова как лектора, так и слова того, на кого он опирается, который специально выбрал, отобрал и постарался э -э, подобрать их к той теме, о которой мы сейчас говорим. Нас интересуют основы. И поэтому не надо, сразу говорю, если придется лектору слушать эту лекцию, и он захочет э, там, сделать какое-то опровержение или еще что-то, сразу говорю, оставь детские э, сказки для детей, с которыми тебе приходилось встречаться. И если хочешь говорить, нужно говорить посерьезнее. Не надо будет говорить, ты согласен, здесь со словами допустим айзаддин Абдусалама, почему ты не согласен с ним там и подоб, или имам науит и согласен с ним здесь а почему не согласен там это все ерунда которая не у которой нет цены это не научный абсолютно разговор и не разговор требующий знаний нас интересуют основы когда мы будем говорить мы будем раз... относиться или возвращаться к основам тех же ученых и иншаллах когда мы будем читать слова Абушама, там есть некоторые очень важные моменты, которые надо будет شاء, подчеркнуть. И тот, кто поймет то, что будет сказано شاء, в последующих лекциях и внимательно прислушается к этому, с позволения Аллаха, для него многие моменты станут ясны, потому что во всех делах, как не раз было сказано и иншаллах будет сказано, во всех делах, вопросах научных не только, имеют значение основы основы общие фундаментальные правила потому что отдельные положения, там много-много может быть неясности каких-то вещей, которые э, воздействуют как-то, или какая-то ошибка, или какая-то неясность и поэтому на основании этого не, в основе своей не делается вывод однако нас интересуют основы и общие подходы однако чтобы речь не показалась слишком длинная, приведем отрывок из книги вот этого человека, Абдулла аль гумари на который, как очевидно, предельно очевидно опирался лектор. И зачитаем некоторую цитату который он э, перечисляет некоторые э, э, то, что кто-то посчитал бедатом, а это не так, или наоборот он сам, сам это тоже посчитал бедатом. И почему, но что он посчитал бедатом, это ничего придет. В другом разделе, однако, сейчас будет указано то, что он не посчитал бедатом, более того, он порицает тех, которые посчитали это бедатом. يقول: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة المكتوبة زعم مبتدع المتزمة انها بدعة وبئس ما زعم فإن قول الله تعالى: يه أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مطلق يستق بأي وقت تقع فيه الصلاة لين ورد النهي عنها في وقت معين وهو غير موجود وفي صحيح مسلم عن نبي هرية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة فهذا عام يشمل جميع الأوقات ومثله أحاديث كثيرة تفيد العموم والمقرر في الأصول أن العام يعمل به في جميع جزئياته فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة مشروعة بهذا حديث وأنثاله ودعوة بدعيتها جاهل بعلم الوصول نعم ورد الحظ عليها في أوقات معينة منها عقب الأذان وعند الدعاء وعند دخول المسجد وعند الخروج منهم وهذا لا يجعلها بدعة في غير هذه الأوقات لأن التخصيص بعض الأفراد العام بذكر لا يخصص العام Перейдем, что он сказал. Он говорит, что касается совершения салавата, посланника салахалихасара, то говорит, говорить, делать салават, после обязательной молитвы, то заявили Муптадия, или Муптадия заявил, то, что это беда. И как же плохо то, что он заявил. Так как Слово Всевышнего Аллаха, то вот те, которые уверовали, саллю алейхи то есть делайте сарват, это побуждение общее, которое равносильно в любом времени, в котором происходит этот сарват. Кроме как если придет запрет на какое-то время, а запрета нету, И в сахих му муслиме анабиху рейрата ради то, что посланник -ал Муслалин, сказал, что тот, кто сделает салават в отношении меня один, то тали сделает десять. И этот текст общий включает в себя все времена. И есть много хадисов в отношении этого, которые указывают на обобщенный смысл. И известно в Усульфих то, что обобщенный текст совершается деяние в отношении в совершается деяние в соответствии с ним, в отношении каждой части, на которую указывает этот общий текст своим общим смыслом. В данном случае он охватывает себя все места и все времена. И поэтому э, салават да, посланника после совершения намаза она узаконена вот этим хадисом и подобным этим хадисом и заявление о нововведении этого это является невежество в науке Усуля он говорит да пришло побуждение совершения этого действия в каких-то конкретных временах например после Азана перед дуа перед вхождением в мечеть после выхождения из нее. И это, конечно, он говорит, не делает э, это действие нововведением в другие какие-то времена. Почему? Потому что упоминание отдельных э, отдельных форм, на которые указывают другие общие тексты, это упоминание отдельных э, форм каких-то других шарядских доказательств не конкретизирует те другие общие тексты, которые пришли в общей форме это очень важный момент первый момент который он сказал внешне все конечно красиво и сказаны правильные слова под которым подразумевается ложь во первых человек этот не упоминает здесь было, допустим, в отношении чего-то действия сподвижников, как и так далее. Одним словом, сейчас это тоже нас интересует, может быть, другие примеры. Одним словом, как он указывает здесь, и будут другие примеры, которые подтверждают это. То, что аят общий, да, в самом деле, аят общий, хадисы общие и так далее. И это охватывает себя все времена, абсолютно все. А если пришли доказательства, кстати, сейчас мы не будем разбирать все то, что он упоминал в отношении доказательств, побуждающих в конкретных местах. Однако, если пришли какие-то доказательства, побуждающие это делать отдельно, то э, повышается как бы желательность этого или просто выделяется. Это общий подход в том, что касается общего текста. Давайте сейчас прочитаем слова Ибн Хаджир ай известный шафийский ученый, у которого бы сильные разногласия Шейх Алисалам и Тайми, Вопрос в том, что касается совершения салавата, тоже на послании к ассаламу до Адана. Заметьте, до Адана в соответствии с подходом и правильным пониманием, о котором заявляет вот этот абдул -Аль гумари это должно быть разрешено во все времена, это его слова. То, что оно разрешено во все времена, и то, что это общий текст и так далее, и так далее, и кто конкретизирует и так далее, то у него нет на это доказательства. Почему? Потому что нету запрета, еще раз прочитаю его слова, То, что слово Всевышнего Аллаха, в котором побуждает это, мутлякун ястуку би так юактин така Оно будет распространяться или иметь силу в любое время. Вот здесь он тоже применил фразы, которые указывают, или формы, которые указывают на обобщенность, в какое бы время, в которое ни происходил э, салават послания конца. Али, кроме, как если придет запрет на конкретное время однако его нету значит его можно делать при любых причинах и при любых обстоятельствах почему потому что как мы видим еще этот важный момент он э, конкрет э, он э, аргументировал общим текстом на конкретную какую-то причину потому что здесь идет Салават делать посланнику салейа после обязательной молитвы, то есть определенное время, определенная причина, аргументировал общим текстом, сказал, что общий текст включает в себя все времена, все места и э, пока не придет на это запрет. Значит, можно связывать также, отталкиваясь от его аргументации, этот общий текст также с любой причиной, неважно. Говорит э, э, ибн Хаджир Рахима вам w отношении совершения салавата до азана, do ażana, to bardzo ważne. ولم نرى في شيء منها تأرُّك لصلاة عليه قبل الأذان لا إلى محمد رسول الله بعدهم، ولم نرَ أيضاً في كلام أي كل واحد من هذين ليس بالسنة في محله المذكور فيه، فمن في ذلك نعتقد سنيتهم في ذلك المحال المخصوص نهي عنه ومنع منه لانه что говорит он говорит что до не видели ничего в словах наших И это не является сумной в своем месте. Не является сумной в своем месте. И тот, кто совершил это, вот в этом месте до думая, что это является сумной. Вот в этом конкретном месте, он упомянул вот эти слова. Фидалика аль-махаль аль-махсус. В этом конкретном месте, то ему надо будет запретить это, и это будет запрещено. Почему? Потому что это законодательства законодательство да, или введение определенной закона установление определенной части шариата без доказательства тот же кто устанавливает что-то без доказательства он порицается за это и запрещается им это сказал он в своей книге аль Альфикле 472 страница давай теперь давайте теперь сравним вот этот момент как мы видим, и придут сначала примеры на это то, что одна из форм, которую здесь аргументировал этот ученый то, что на вот эту конкретность не указал Далиль почему? потому что конкретность нуждается в Далили? да, в обобщенной форме ты можешь делать там, здесь и так далее, однако что-то связываясь с какой-то причиной ты не можешь без доказательств что это связывает с конкретной причиной с конкретными обстоятельствами ты не можешь без доказательств. В то время как как мы видели аргументация вот этого Абдулла Гумари полностью противоречит словам или подходу вот этого ученого. И придут сначала у нас позже немного это был как пример просто, а потом Позже придут еще одни его слова. Давайте теперь прочитаем, это как бы немного отложим в сторону, слова Имма Игнатеймирахимау. Почему я поставил его первым? Я поставил его первым, а потом поставил слова Имма Рахимаху, а потом придут и начала слова Шафийских ученых, которых, на которых также опирается этот лектор. Для того, чтобы указать, и потом тоже придут слова, опять же, этого Абдулла Гумари и слова самого лектора. Чтобы показать, и чтобы каждый человек, у которого есть совесть и есть разум, чтобы сравнил все-таки основы, я подчеркиваю, не раз и буду подчеркивать ничего, ставлю. на этом делаю большой акцент, основы, подход к пониманию этих вопросов. Вот эти ученые, на которых опирается этот лектор и говорит, что он, он следует им и так далее, все-таки кто ближе, или кому они ближе, пониманию этого лектора, или все-таки таких ученых, как Ибн Таймия, Имама Шатыби, Има Науи, Ибн Хадж Раскаляне, Айзадид и так далее, все-таки у них в этих вопросах одинаковая основа, в конце концов, хоть и какие-то отдельные моменты могут расходиться по той или иной причине, И пример этому был приведен. Говорит Шайхли Саамим Тайми Рахмала, шариатское правило. Если Аллах и его послание узаконили какое-то дело или поклонение, то есть в общей форме, в обобщенной форме, это не означает, что это дело будет законным в какой-то конкретной форме, в такой же равной степени, как и оно было бы узаконенным в общей форме. Или оно узаконено в общей форме. Так как общий текст не указывает сам по себе на желательность Той или иной конкретной формы, которая попадает под общий смысл текста. Поэтому э, не обязательно, чтобы та или иная отдельная конкретная форма будет желательной или нежелательной, отталкиваясь просто от аргументации общего смысла. И если дополнительные доказательства укажут на то, что одна из конкретных форм, из тех, которые включаются в общий смысл текста, будет желательной, то она будет тогда желательной дополнительной желательно, превышающей основную желательность, указанной в общем тексте. Если что-то укажет на нежелательность какой-то отдельной формы, то она будет нежелательной. Если же не будет всего этого, то все остается на той основе, на которую указал общий текст. Пример этому Всевышний Аллах узаконил мольбу к нему, и его поминание узаконил это общим приказом. Сказал Всевышний Аллах смысл аята поминайте Аллаха многочисленным поминанием Сура Аль-Ахзаб, 41 этот приказ или побуждение общее, не конкретизированное в той или иной форме, времени, месте. Поэтому постоянно собираться для поминания в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретное время или вообще собираться для этого. Все это является конкретизацией этого общего побуждения, и эта конкретизация на нее не указывает общий текст побуждения. Если дополнительные доказательства указали на желательность этой конкретности, как поминание Аллаха на горе Арафат, поминание в пяти молитвах, праздникам перед перед сном, еде, одевании, вхождении в мечеть, выходе из нее и так далее, в этом случае желательность этих действий будет желательностью дополнительной, превышающей желательность общую, на которую указал общий текст. Если же доказательства указали на нежелательность той или иной формы, то эта форма будет нежелательной. Как, например, делать постоянно то, на что нет указания желательности в этом постоянстве, как постоянное совершение в джамаате тех видов намаза на постоянство, в которых не указали доказательства, или собираться постоянно для упоминания после каждой молитвы, все это является нововведением. Если же не пришло доказательство на желательность или нежелательность той или иной конкретной формы, то текст остается в общей форме. И можно делать это действие, на которое указал этот общий текст, иногда без постоянства в нем. Как, например, собираться для того, чтобы кто-то прочитал Коран, или сделал дуа, или сказал вслух некоторые упоминания и так далее. И это правило очень полезное посредством его различается беда от того, что узаконил Аллах и сказал слава имам Ибн Тайми Рахиму Абмаджуму фатау 20 тон 196 пункт, 198 Значит, общий текст дела совершается с ним в общей также форме без конкретизации или постоянства того или иного места того или иного времени. Конкретизация же берется из других доказательств. Сказал нам Шатебир Ахимуа в разделе аргументации агль беда, в разделе одной из форм аргументации людейного видения. И из этого раздела также искажение доказательств со своего места. То есть, я объясняю, искажение доказательств издвигание его с первоначальной причины, описания состояния, на которого он опущен, установлен изначально. Сейчас ничего будет более понятно. И суть этого в том, что приходит доказательство определенным монатом. Манат это как бы то описание и та точка за которые цепляется хукм, за которое цепляется хукм. Чтобы проще вообще сказать, допустим, опьянение, да, за нее, за вот это вот опьянение, за вот эту вот точку и за это описание цепляется вот этот вот хукм или положение, с ним соединяется, а это запретность. Поэтому, говорит, суть этого в том, что суть вот этого искажения что приходит доказательство определенным манатом то есть вот этой точкой, описания причиной этого шариатского положения какого-то хукма затем уводится это доказательство к другому положению как будто манат этих двух положений один и тот же то есть вот это вот хукм у нас есть, запрет да? у него какой, какая точка на которую он опускается? опьянение вот это вот хукм берется запрет и переносится в какое-то место там где Не существует того же Маната, не существует той же точки или того же описания, за которое цепляется этот хокум в первоначальном своем месте. И это из раздела скрытого искажения слова со своего первоначального места или значения. И есть большое предположение, что тот, кто признает ислам, тот, кто внешне признает ислам, ислам, и то, что ислам порицает искажение слов, доказательств, не прибегнет к этому открыто, кроме как по причине определенной неясности, в которую он попал или нежбежество, которое его отстраняет от истины, или страсти, которое его ослепляет от взятия доказательств так, как надо, и он будет по этой причине муктади, то есть человек, который делает вот так. И разъяснение этого в том, что шариатское доказательство, если потребовало что-то в общем, в общей форме, например, то, что связано с поклонением, и мукаляв, ответственный шариатским положением, совершил вот так же в общем, как поминание Аллаха, дуа, желательные молитвы и подобное этому. в чем известно, из шариата достаточная свобода, то есть можешь делать и, или нет, или в разное время, в разных состояниях, в общем, да? то э, доказательство этого дело будет подкреплено, подкреплять это дело с двух сторон, первое со стороны его смысла, обобщенность например, а также со стороны совершения этих дел праведными предшественниками. то есть если они совершили это в такой же форме если же Мукальяф совершил это дело каким-то определенным и конкретным образом, или в определенное время, или в определенном месте, или связанным с каким-то определенным поклонением и стал постоянствовать в этом, полагая, что такая форма, или время, или место требуется шариатом без того, чтобы на это указало доказательство то, есть отдельное доказательство, то, на самом деле, доказательство вот это общее, которому он аргументировал, будет далеким от смысла, в отношении которого приведен аргумент. То есть это будет совсем другое доказательство. Когда он будет аргументировать общим текстом на эту конкретность, это будет совсем другое доказательство. И если, например, шариат побудил к упоминанию Аллаха, и какие-то люди обязались собираться для этого в один голос или в какое-то конкретное время, выделяющиеся от других времен, то не будет в побуждении первоначальном побуждении вот этим общим текстом. Шарят от того, что указывает на эту конкретность, которую они себе обязали, более того, доказательство будет противоречить этому. И отталкиваясь от этого, оставление обязательства, оставление обязательства этими вещами, праведными предшественниками, то есть конкретизацией, праведными предшественниками, или оставления дел в то время, как они были более достойны того, если бы это было бы узаконено. Так как Зикр, например, шариат побудил к нему во многих местах, так что не требуется приумножение в каком-то виде поклонения, как это требуется в Зикре. То есть имеется в виду то, что шариат требует от человека Зикра и много требует. Сказал Всевышний смысл, о те, которые уверовали, поминайте Аллаха многократно, много поминайте. Также слово Аллаха, также по смыслу, ищите милости Аллаха и часто поминайте его, быть может вы преуспеете. И подобному этому также дуа так как это зикр Аллаха, упоминание Аллаха. И несмотря на это, саляв не обязали себя какими-то формами и не ограничили это какими-то определенными временами, так, чтобы эта определенность дала почувствовать характеристику этого поклонения в этом времени, кроме как то, что определило доказательство, как утро или вечер, то есть если пришли доказательства, которые ограничивают это и говорят, что вот эти конкретные места, они хорошие. И они не выявили из этого, кроме как то, что определил шариат для выявления, как зикр, аид, поминание, йомль, аид и подобное. Что же касается всего остального, то они скрывали, старались скрывать это. И поэтому, когда они подняли голоса при дуа, посланник ва сказал полегче, так как вы не призываете глухого или отсутствующего, и подобное, этого". они не выявляли это в сборище. Поэтому каждый, кто противоречит этой основе, То он противоречит обобщенности доказательства в первую очередь, так как он конкретизировал, ограничил его своим мнением и вступил в противоречие с тем, кто был более знающим в шариате, это праведные предшественники. Сказал имам и Рахимуа эти слова в 177 страница, 178. -я. И в разделе другом, который идет после этого раздела, то есть после этой темы, посвященной оставлению, идут поистине слова, который можно написать, если это можно, золотом Имама Шатаби Рахимауха в отношении действий с подвижников. Однако уже этого достаточно. Понятно, я думаю, общий смысл, общее направление слов Имама Шатаби как видим, им темия, и как видим, уже с первых моментов, а придут вообще ясные ничего слова, было приведено три мнения уже в общем, то есть ибн Тайми Рахимуа, имама Шатаби и ибн Хаджар Хайсами, и вот этого человека Абдула Аль Гумари. Аргументация полностью противоречит этих людей и этого человека. Этот аргум, этот аргументирует общим текстом на все, что можно. Конкретизация, не конкретизация, неважно. Главное, общий текст указал. Эти ученые не аргументируют таким образом, однако они требуют доказательства на конкретность. На конкретность. Это основа, заметьте, то есть это человек, что он говорит о невежестве в основах усуль. Еще раз повторю его слова. Он говорит, да, то есть упоминает то, что это из усуль и так далее, то есть упоминает фундаментальные вещи, аргументация, это не просто какие-то отдельные моменты. Это формы, фундаментальные формы аргументации. Потом уже отдельные моменты приходят. Однако перейдем к его, как очевидно, талантливому ученику, лектору. И начнем с того момента, приблизительно, Димаш Машсан говорит раз, и он говорит про нововведение. Мы, в принципе, уже это обсуждали, но так, чтобы не прерывалась связь. Соответственно, говорит лектор его слова, нельзя понимать, что всякое новое является запретным, ведь в нем, то есть вот в этом хадисе не сказано, что новшество из религии запретны а обычные деяния разрешены А хадисе он в каком говорит, Кули один даля, Каждое в день и заблуждение Если этот хадис понимать буквально, то надо буквально понимать, что надо на верблюдах передвигаться и так далее. В хадисе не сказано ведь что новшество в религии запретно а в мирском дозволено нет такого ограничения в хадисе, поэтому если, огранич если ограничение, то ученые сказали, какое ограничение оно имеет. Оно имеет ограничение, что имеется в виду то новшество, которое противоречит Корану и Сунни, не то новшество, которое не было в Коране и Сунни. То есть они не имеют вот этого в виду, которое не было в Коране и Сунни. И поэтому, как сказал Ибн Хаджир, толкует, говорит макан или то есть у чего будет какая-то основа, все равно частная или общая, то это уже не будет нововведением. У чего из основа шарять? Например какой-то вид дикра или намаз. Намаз есть шаряти. поэтому это разрешено. Здесь он говорит классический пример, в самом деле это, Сухана, классический пример, как этот человек противоречит в основах этого классического примера всем тем словам, которые он до этого приводил. В самом деле это классический пример И тот, кто будет слушать эту лекцию, из тех, которые до сих пор продолжают думать и э, предполагать в этом лекторе подобного знающего человека, то для него в самом деле это должно, то, что придет, должно быть назиданием и в самом деле классическим примером. Это нужно написать с большой буквы и выделить особенно. Он говорит, классический пример с намазом, который называется намаз Рагай, придет его ничего объяснение. Намаз Рагаев это определенный Намаз, который читается определенным образом, и на него есть хадисы, указывающие в книге мама Газали, Ихья Но этот хадис вымышленный. И мы знаем, что вымышленным хадисам хадис Аль-Малду запрет наследовать. Но этому следованию есть, одна, есть одно ограничение. Запрет наследовать считая это сунной. Это важный момент, очень важный, что если мы совершаем какой-то беда, Супанала, это уже мои слова, как, как человек может говорить, относить себя, разве это как относить себя к нововведенцам, говорить, мы совершаем беда. В то время как посланник Саакрад, даже со стороны, без того, чтобы мы входили в объяснение, со стороны просто посланник Саакрад Каждая беда упоминает это слово, Даляля, ты говоришь, мы совершаем беда, Аллах Он говорит, это важный момент, очень важный, что если мы совершаем какое-то беда, новшество, мы не имеем права относить это к пророку. Тогда к чему ты относишь? Кабдула Гумари, Саид Эфенди, к кому ты относишь это? Зачем ты делаешь это вообще? Вообще возникает такой самый важный вопрос. Зачем? Зачем ты делаешь беда? Нам нельзя говорить так делал пророк. Это ложь на пророка. Ложь пророка то же самое делает то, на что его нету, нет его приказания. Ложь пророка делает то, что в этом если была польза, он бы указал бы на это. Или Салев указали бы на это. Вот это ложь на пророка. Или это одна из форм. Да. Так как пророк Саулк Алейхан Санам Да, это ложный на пророка, он так не делал. На Масрагай пророк не совершал. хадисы вымышлены. На улема по усуль фиг, сказали, что можно делать на масрагае. Улема, улема, как известно, это общий общий как бы обобщенный текст. Там как минимум должно входить три. Улема Паусуль сказали, что можно делать на масрагае. В такой последовательности, как оно описано в я не считая, что это Сунна. можно делать, нет проблем. Об этом написал Ибна Салях в своей книге, защищая намаз Это можно делать? Либо эта практика пришла от салев. Вот это очень. Это каждый, кто слушает, это должно быть в самом деле назиданием классическим пример. Саляв Запоминайте вот эти слова. Это пришла цалев, практика, это можно делать. Сказали у Аляма и так далее и придуман он был во времена салев соответственно совершение этого намаза проблем нет просто нельзя его относить к пророку Мухаммеду -хал -хал и говорить что это сунна это конечно нельзя, хадисы вымышленные даже не слабо вымышленные хадисам нельзя следовать вымышленным хадисам можно совершать то благое действие которая в них есть, при условии, что ты не будешь считать это сунной. То же самое э, зикр, если он делается в форме, не противоречащей шариату, то это беда, делать можно, и за это будет вознаграждение. Значит, самое главное, что это действие имеет основу в шариате. А конкретный ее вид, если, например, в намазе, мы не можем добавить руку, увеличить и так далее, то сам намаз есть, то сам намаз есть. Поэтому если эти формы намаза не противоречат тем формам, которые нас обязали совершать, то совершать это можно. Одним словом, понятен ход мысли. Давайте сейчас для начала приведем слова Инама Сахавы, ученика Иднхаджи Раскаляни, который приводит słowa uczonych w отношении do действий działań zgodnie z Сказал hadisów. Mówił nasz Sykh Wiara Himaqa, kala šeikh lislama būzakarīla na wiara Himaqa fil azkar, kala al Сказали ученые из мухаддисов и факигов и других, то, что разрешается, и будет желательно совершать деяния в, в, в делах, которые связаны с побуждением и устрашением, дополнительных делах, совершать деяния в соответствии или по слабому хадису, если он не будет вымышленным. И потом сказал, что что касается ахкамов, то это нельзя. وخلف ابن عربي المالكي في ذلك فقال الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا واتوارث في этом кто ابن عربي المالكي учёный مالكيский учёный ابن И сказал что нельзя по недостоверному хадису вообще работать вообще ни в адале ни в чём ни в ахкамах и сказал имам Са сохави وقد سمعت شيخنا Он говорит, я много наш моего шейха, то есть ибн Хаджа Раскаляни Рахимуа, который говорил, он написал это мне своим почерком, да, или сам написал. Инна на Шарайталь, Амаль-Бидайв Саляаф. Три условия есть совершения дел в соответствии с недостоверным хадифом. аль متفق عليه ان يكون الدعف غير شديد فيخرج من انفراد فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فاحش غلطه первый в котором нету разногласия это чтобы слабость не была сильной очень поэтому оттуда выходит кто тот кто передал это из или обвиненным в лжи передатчиков, или тот, у кого много и предельно отвратительные ошибки, конечно, в этот раздел тоже входит вымышленный, потому что вымышленные это гуны. Поэтому в этом условии, как сказал имам Ибн Хаджи Раскалян, нету разногласий. Нету разногласий. Да, в принципе, можно дальше как бы и не считать, здесь привел мнение другие в этих вопросах потом он говорит после этого у нас образовалось три мозгаба. одни разрешают, одни не разрешают одни ставят условия Джумур ставит условия и потом сам он сказал Амаль и амаль бихи что касается вымышленного хадиса, то вообще по нему ни при каких обстоятельствах нельзя совершать деяния И эти слова пришли в книги, которая называется аль кауль аль бади Фиссаляти Али-Аль-Хабиби-Шафи», который написал «Аль-Хафид шамсуддин Мухаммед Ибн-Абдир-Рахман ибн Ас-Сахави», который умер в 206 году, и это на странице 363-364. Значит, нельзя абсолютно совершать деяния в соответствии с вывешенным хадисом. Поэтому откуда взял вот эти правила, которые упомянул лектор, это остается пока загадкой. И прежде чем перейти к чтению слов в отношении чтению слов ученых в отношении вот этой молитвы, молитвы Рагаев. Упомянем еще один момент, который упомянул его устаз, учитель, на книги которого он опирается, лектор, в, своей, в своем послании, которое он написал в отношении вопроса оставления чего-то посланником Саукараина и доказал, что это ни при каких обстоятельствах не указывает на запрет. И у нас будет на это отдельная тема. Однако, Он привел в конце своего послания некоторые э, виды поклонения да, или какие-то положения, которые входят под этот раздел. То есть они оставлены были посланником посланникам, однако это не указывает на то, что это запрещено, не указывает на то, что это нововведение. И одно из, то, из того, что он упомянул, он упомянул Ихья оживление, то есть совершение намаза конкретную ночь, а это ночь половина шабан. половина шабана. И сказал он: ашия, набисал, алейхас, алейхи, лякум, он говорит, тот, кто هذه ونحوها запретил вот эти вот ашия, и под, э, э, э, вот эти вот вещи и подобные. Заметьте, то есть из того, что он упомянул по третьим пунктом Вот это совершение намаза конкретного намаза в конкретную ночь, а это половина месяца Шабана. Кто-то запретил эти вещи подобные им, заявляет о том, что Посланник Аллаха не делал их, то его убивает, да, или против него становится слово Всевышнего Аллаха, где он говорит: "Неужели Аллах вам разрешил или вы наговариваете на Аллаха"? Это аят упомянут в отношении. Мушриков, которые запрещали какие-то виды животных, или вид, какие-то определенные виды мяса, и запрещали это и говорили, что это запрещено нам, или какие-то виды говорили, что это запрещено нашим женам и так далее. И вас их порицает в этом я в том, что они запрещают что-то без доказательства от Аллаха. И, значит, этот Абдулла Аль-Гумари аргументировал этим аятом, И он дальше говорит, валяй укалю, вайбахату гадилашия. ولنا في داخله الايه لا ننقول ما لم يريق ما عنه يفيد فيه الاباحه لقول نبي صلى الله وما سكت عنه فهو اي مباح И не надо говорить, что разрешение этих вещей и подобных им входят в общий смысл вот этого аята. Почему? Он говорит, даже мы не будем этим аргументировать, мы будем аргументировать другим. Почему? Потому что мы говорим, что пока не придет запрет, конкретный запрет на. Запре запрещенность на Тахрим или на нежелательность то лучше сказать что это будет разрешенным что это разрешенным так как посланник сказал в хадисе и о чем хадис который мы упоминали уже который привел тоже этот, имам э, Суете что восемь установил границы не переходите их установил фарды не упускайте их И то, о чём он умолчал, то это прощено, и, и этот Абдулла Гумари сделал это в как то есть мубах. Ва ма саката, здесь обобщенный смысл. Если соединить да, вот это, всё этот момент, одним словом он говорит, что, как и этот, в принципе, лектор, как уже было сказано, он всё это от него взял. На основании чего он разрешил вот это оживление этой ночи? Почему? Потому что есть общие доказательства, которые позволяют совершать намаз, когда бы то ни было. И значит, им можно аргументировать тоже на конкретизацию того или иной ночи, проблем нет, пришли вымышленные хадисы и так далее. И тот, кто хочет запретить это, то он джагин, ничего не понимает. Почему? Потому что он запрещает то, что разрешил Аллах. И посланник савва хоть и не делал этого, однако его оставление не указывает на запрет и таким образом еще его слова, то, что о чем Всевышний Аллах умолчал, то это прощено, значит разрешено, и вот вся вот этот весь этот букет получается, что все можно одним словом. Это также основа, которую аргументирует этот человек. И эти слова он сказал в книге, которую он написал Не в книге, это небольшое послание. тафагум. Вот дарк Лимасали, тарк 14 страница, а предыдущие слова, которые я помянул, он сказал это в книге, которая называется Иткану Сунна Атифи Тахкики Ма'нал Бида. Предстоят страницы и другие. Так, думаю, вопрос этот ясен. Давайте перейдем... Сначала к описанию. Помянем, что это за намаз рагайд. Заметьте, э, лектор упомянул Намаз, который называется рагайд. этот человек упомянул, что это э, Намаз, который э, делается, его делают в середину, э, в середину в ночь, в середину места шарбана. и придет упоминание это как один и тот же момент в словах им нау, имам науи и других. Что же касается совершения вот этого молитвы Рагай, которую упомянул лектор, то это молитва, которая делается в ночь. Первую ночь. Первую ночь Джума. Первую ночь Джума. То есть первую Джума в ночь, месяца Раджаб. И, и предшествует пост. То есть в четверг делается пост. Затем э, читается то есть около 10 ракатов. Это между магрибом и шой. И, и в общем это вместе с этим. То есть в, то есть в конце концов все это читается 12 ракатов. В каждом ракате читается один раз. Инна Анзальнагу филе летину барака, потом три раза читается куль аллаху, потом читается фатиха, тоже сколько там раз из нашего, то есть какое-то определенное, в принципе это не особо так важно, немцы вот такие вот моменты, 12, там, 13 и так далее по числам, все. затем делается 70 раз салават делается на послании Кассалхаре после того, как совершил намаз. Потом делается суджут, в котором говорится 70 раз там суббухакудус, рубль маляйкативарух, потом говорится Робби Фирли Вархам, Ваттаджава ан Талем и так далее. Затем делается суджут один о котором говорится тоже определенное слово одним словом суть вот этого всего то что делается конкретно это делается конкретную ночь конкретным образом конкретными числами конкретными э, формами и прежде чем приведу слова ученых имам науи и других приведу слова шейх льсам библии и потом сравните каждый пускай сравнит в подходе своем те ученые, которые, на которые опирается в лекторе, говоришь, что Мамнауи, самый лучший комментатор, муслим и так далее в подходе, опять подчеркиваю это слово в своем подходе, кто будет ближе к кому говорит Шейхли сами Налуи рахима фаманчай салатин биададин мукаддарин мукаддарин وقراءة, وقراءة مقدرة في وقت معين تصلي جماعة, جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤولة عنها كصلاة الرغاية في أول الجمعة من الرجب وللفية في أول الراجب ونصف الشعبان وليلة السبع وعشرين من شهر الرجب وعن ذلك فهذا غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام كما نص على ذلك العلماء المعتبرون لا ينشئ مثل هذا لا ينشئ مثل هذا الا جاهل مبتدئ وفتح مثل هذا الباب يجب التغيير الاسلام واخذ نصيب من حال الذين شرعوا من الدين ما لم به الله об этом намазе и подобном намазе что касается совершения молитвы установление какой-то молитвы с определенным количеством с определенной формой чтения как определенное конкретное время которое совершается джимаатом, как вот это намаз, о спрашивает, спрашивают и как намаз Рагаиб о котором идет речь который читается в первую джимаа Раджаб так же как Альфи, тысячный намаз в начале Раджаба или в половину Шаабана или другие дни перечислю, и подобно этому то это не является узаконенным по единогласному мнению имамов ислама и заявили ясно об этом улема, ученые с которыми у которых есть у которых, с которыми считается и не введет это кроме как, не введет подобные действия кроме как как забужденный э, извиняюсь э, как невежественный э, муктади и открывание вот этой подобно вот этим дверям совершения этих этих молит и так далее это требует или вызывает изменения вообще шариата ислама и требует это также приводит к тому, что будет браться определенная доля тех, которые узаконили из религии то, что не разрешил им Всевышний Аллах искал он тесла Фатау Кубра, 2 том 239 страница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 w tym momencie, gdyby nie było żadnych zadań, to то. było не zadań, nie było żadnych zadań, nie było żadnych zadań, nie było żadnych zadań, nie było żadnych zadań, nie było żadnych zadań, nie и никто zadań, nie było żadnych zadań, nie było nie nie И не упомянули они в отношении этой ночи какую-то отдельную привилегию. И хадис, который передан в этом, якобы от посланника саллаху алейхим, стану ложь и выдумка по единогласному мнению специалистов в этом. И поэтому сказали специалисты, ученые, что этот намаз нежелательный, не является желательным. То есть это намаз беда, тоже фатаурику кубром сказал. Понятен подход, я думаю. Шейх Исам аль нуждается в комментариях Говорит имам имам Науи Рахимахуллахи в книге аль-Маджмуа, третий том, 548 страница. Ас-саляту аль-маруфату би-саляти ар-рагаиб, وهي ракаа. Тусалла байна аль-магриб уль-иша ляйлята авваль джумаати фи ар-раджб, ус-саляту ляйлята нисф аш-шаабан салатани بدعتان منكران قبيحتان لا يغتر لا يغتر بذكرهما في كتاب قتل القلوب و علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالت في ذلك وقد صنف الشيخ الامام ابو محمد بن عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي хитабан нафисан фиибталихима фахсана джада уаджада говорит имам Науи что касается этой известной молитвы это молитва Рагаиб, которую упоминал кто? лектор которая читается 12 ракатов, которая читается между магрибом и Иша в первую ночь джума в месяц Раджаб а также молитва в половине Шабана то есть таким образом, что у нас стрелки уходят сразу в два направления Первое К лектору, судя по всему, э, вот этот вопрос, который он разобрал Рагайп, это однозначно его какой-то личный чтигат, однако он его правильно вывел на основах своего устаза, который поставил определенное ему положение. Он, в принципе, хороший ученик, правильно понял своего устаза. Однако основы оказались далеко неправильные, и завели его туда, куда завели. Это одно направление. Второе направление, это то, что упомянул сам Устас, это намаз половины шаббана. Поэтому нам много еще раз говорит, что вот этот намаз Рагаев, который делается первую ноджума, раджаб, и намаз э, половины шаабана, ночи половина шаабана, то уже, который считается 100 ракатов. Вот эти два намаза, это две, два бедата, отвратительные. И нельзя обольщаться упоминанием этих двух намазов в книге Кутуль Кулюб и также в книге Ихья Улюмаддин Аль-Газали. И также нельзя обольщаться хадисами, которые упомянуты в отношении всего этого. Почему? Потому что все это ложь. И нельзя также обощаться некоторыми о ком здесь сейчас будет говорить? о Нельзя обощаться некоторыми, для которых стал неястен хукм этих двух вещей из имамов которые написали в желательности этих двух намазов, написали о желательности, и он ошибся в этом. И написал Шейх Аль-Имам Абу Мухаммед Абдурахман Абду Абду ибн Ислам Магдиси книгу, очень драгоценную книгу, хорошую книгу, в аннулировании и разъяснении ошибочности этих двух намазов. И он очень хорошо написал в этом вопросе. Также имам ему сказал, шарф муслиме. Э, шархи хадиса 2740, в котором посланник Салава говорит, хадис передает от Абу Хурайра Джалана, в котором посланник Салава говорит, для тахтасулейлята джума байна байналияли. Это что самое удивительное. Пришел явный запрет. Хоть как как дальше мы будем идти, что? Ученые, которые запрещают, они не ограничиваются только этим хадисом. Это одна из форм аргументации. Однако это... лектор нам с... всю лекцию твердил о том, что пока не придет запрет, пока не придет запрет, а если пришел запрет, то это будет беда. Здесь пришел запрет. Посланник Савахали сказал, не конкретизируйте ночь Джумуа выстаиванием молитвы из других каких-то ночей. A jak już być z tym? Gоворi imam Naui Rahimowa W tym chadisze Na hii msarih An taksiz ila leci Bi salatil min bayna layali Wa yaumih ha bisawmin Kama takaddamu Wa haza muttafkun ala karahiyyatihi В самом деле это классический пример, классика. Он говорит именно о что в этом хадисе явный запрет на конкретизацию ночи джума, совершении молитвы, конкретизации между другими ночами, а также конкретизацию дня то есть дня джума постом, как уже пришествовал. и Это Нет разногласия в нежелательности этого. И аргументировали ученые на нежелательность этой этого нововеденческого намаза, который называется рагай, то есть который упомянул лектор. И что им много говорит каталлахуади альга. Пускай у убьет, кто установил эту. Молитву и тот, кто ее выдумал. Что говорит э, лектор? Это можно делать, либо эта практика пришла от салев. Какие же у тебя салев, о которых имам науи говорит, чтобы их убил Аллах и подобные вещи? Ну, очевидно, что это твои салев. Файнахаббиды'атум мункаратум минальбиды'а Это отвратительное нововведение из нововведений, которое является заблуждением и невежеством. В ней явные отвратительные вещи. И имам, группа имамов, написали драгоценные э, э, как было, книги, да, в отвратительности этого нововведения. отлили мусалига и заблуждение тот того, кто читает этот намаз, вот мы и тот, кто ввел этот намаз, вот вот э, вот да то есть вот вот мин мин указание на ее отвратительность и на ее ложность и на забуждение того, кто это делает, больше, чем можно сосчитать, Говорит и Рахима То Значит, это у нас кто был мам на Ирахима, который поделил так же, как говорит лектор Бедат на те те части и его комментарий к, к сахих муслиму является лучшим комментарием. Кстати, предыдущие слова были как раз из сахих муслим. Говорит имам мам суютерахима, который тоже поделил на пять частей или который последовал за этим делением В разделе, посвященное э, плохим наваждениям. Раздел называется Салату Рагай. То же самое. Вот это Салат Намас Рагай. Поменяли кисм умуром иштара иштара в фиму азмил биляди лислам. У азма укгуха анд лауам. Уодгад фиа хадис. Казбун аля расуллаки сау храи хисрам. А тут когда Бисева ветилькаля хадит фига малям атакафима в Тарада Улаху Тааля, говорит, из этих дел, то есть плохих, то, что стало известным, распространилось среди простого люда в странах ислама. И установлены были хадисы, то есть выдуманные хадисы, которые являются ложью на послание Касалухалихасам. И по причине этого в этих деяниях появилось убеждение которого нету в том, что предписал Всевышний Аллах. Вот этот человек, этот лектор никак не может понять. Бахтарана, Бига Мафасид, Кафира с этим связалось, то есть это все же переходит из одной в другой формы. Как придет дальше Чала Бушама, будет, я не привел эти отдельные но в общем, он говорит о том, что некоторые мамы доходило даже до того, что они читали этот намаз, они считали, что это нововведение, однако боялись и страха перед э, простонародниками, которые все считали, что это по-любому часть из рели. Как ты докажешь, простой человек, он, он не догоняет вымышленный не вот эти тонкости, суна, не сунна, он по-любому будет что, думать, что он сунна. У него нет другого. Если можно, можно, значит сунна. Поэтому еще раз, который раз э, призываю остановиться И не призывать людей к нововведениям. Зачем призывать людей к нововведениям? Разве недостаточно достоверного, всего достоверного, что есть в Бухаре, Муслим, другие книги, в которых есть достоверные хадисы. Столько сунны. Ничего не осталось у нас сделать, кроме как заниматься нововведением. Мы все сунны уже сделали, чтобы заниматься нововведением, которые цепляться за них зубами, спорить в отношении них. Зачем это надо? Да, и говорит Имам суюти, то, что с этим связалось, с этим последовало много нехороших вещей. У Ада Атамади Фидали мун Мункаратин и продолжительность этого привело к отвратительным тоже последствиям. Фататайра Шараруга фадагара Рашаруга, то есть и последствия этого распространились и зло распространилось. Минга Салату Рагайб из вот этих всех вещей это что вот этот намаз Рагайб. Фяули Лейлети Jumu'at min Raja'a Pierwsza jumu'at min Raja'a Wa'allam rahimak Allah Inna Allah, что возвеличивание этого дня и этой ночи, это было введено в ислам после 4 столетия. Вору фи فيه хадис мавдуъ би-иттифаки ль-уляма, в этом недостоверный хадис, который едино недостоверный по единогласному мнению, то есть вымышленный, суть которого заключается в чём? Фадылят сыами залика ль-йом ва привилегия совершения этого поста в этот день, то есть четверг до вхождения ночи и совершение молитвы в эту ночь во самого салата рагаевы они назвали, назвали это Салата рагаевы ва лядзи алейхин махабкакун мин на чем являются специалисты из учёных это запрет уединения вот этого дня в совершении поста أل, أل И также на чем тоже специалисты из ученых, что э, является запрещенным выстаивать молитву в эту ночь, совершая вот этот новый нововеденческий намаз. И также запрет всего того, в чем будет возвеличивание этого дня, как совершение э, приготовления пищи или выявление каких-то украшений, украшений, таким образом, чтобы этот день был такой же, как и обычные дни, никакой конкретизации. раджаб, уму дауд айдан ля Также он говорит, что какой-то намаз, который называется салят уму дауд, который читается посередине, месяца раджиб и так далее. Он говорит, Он говорит, кто установил вот этот намаз, намаз рагай, салав, который говорит, практика салав, который говорит лектор Кали имам аль-хафи да бульхаттаб, амасалатурагай би мутахам биводайха, али ибн абдиля ибн джахдаб. Тот, кто обвиняется в установлении, это этого вида намазы, человек, которого звали Али ибн Абдилля Он установил ее, отталкиваясь от хадиса, который передает, который передают неизвестные вообще люди, то есть недостоверный хадис и вымышлен. И передал это, вот эту историю, все передал имам от туртуши в своей книге и сказал что сообщил мне Абу Мухаммед Макдиси, который сказал, в нашем э, то есть у нас Байтуль Макдис никогда не было вот этого вот этой молитвы Салату Рагай. Сам же лектор что говорит, что это было э, это была практика от Саляв и придумал э, было при, во времена Аселов Байтуль Макдис. Да. И Абу Мухаммед Магдиси говорит, что никто не читал этот Намаз, нас Байтл макдис И это э, как, э, как, то, что называется и это то, что читается в Раджаб и Шабан. То есть Абу Мухаммед Магдиси говорит, упоминайте эти как, как, две, как две вещи. А, а, то, что они читаются и в это, и в это время. И первое, кто когда произошло это явление, это было в 448 году к нам пришел в магдис человек из Наблюс, тоже из Палестины, который э, назвали Ибн Хамра. и он красиво читал и он стал однажды совершать намаз в мечети Акса в половине месяца Шабан это тот, о котором говорил Абдулла Гумари, то есть устас лектор. И стал позади него читать тоже один человек, затем присоединился третий, четвертый, и он когда закончил этот намаз, то была уже большая группа вместе. Затем он пришел в следующий год, и с ним уже совершало много людей молитв, И это распространилось в мечети Акса, эта молитва распространилась и стала она распространяться в домах людей они стали ее делать затем э, это утвердилось как будто это сунна и так до нашего дня и было сказано что тот человек который выдумал эту этот молитв, потом он ее оставил и было ему, ему, было ему сказано Мы видели, что ты читаешь этот намаз в джамате. Он сказал да, однако я прошу у Аллаха прощения за, эту, за этот намаз, то, что он совершил. И сказал также Бумхайт Магдиси, что касается намаза в Раджаб, то у нас не стали совершать этот намаз. То есть сначала появился какой намаз в Паладинвине вместе э -э -э с Аш-Шаабан. Что же касается совершения намаза. Раджаб, то есть вот этот тоже Раджаб, то она не произошла у нас в Байден-Магдис, кроме как после уже 448 года. И мы о нем вообще раньше не слышали и не видели этого И потом Имам Суюти Рахимова привел Фатву на Салях, и мы приведем со слов им, имама Абу Шам, рахима, тоже некоторые фатвы однако то, что здесь привел имам Саюти то, что его спросили о, об этой молитве однако он просто ответил, что это беда и то, что это хадис, который передан в этом, то, что он вымышленный и не является это э, ночь, которая имеет какую-то определенную привилегию над другими ночами. Поэтому, и так же, как сказал нам Бушама, то, что от Ибн Саляха приходит и так, и так. Но здесь, конечно, не, не суть вопроса, даже если он так сказал. Это лишний раз доказывает то, что не может никак понять э, лектор. И одно из двух, либо он просто фанатично следует за своим уставу Абдулла мари либо он, на самом деле, не понимает и думает, что все то, что сказали ученые, При каких бы это ни было обстоятельствах, как бы это ни противоречит, что это легализуется. Это легализуется. И таким образом, на самом деле, мы становимся как христиане, абсолютно, нет никакой разницы. И сказал, то есть все, что я привел, это, э, Иван Союти Рахимова привел в своей книге Аль-Амур били Тиба Аунахи ани ан 17-16 страница. И здесь, я думаю, достаточно. И в следующий раз мы начало закончим э, говорить об этом вопросе. Однако то, что может заключить, в принципе, здесь ничего и заключать и так, э, в общем, понятно. То, что абсолютное, полное расхождение, то, что говорит лектор, то, что говорит э, его уста с, с теми учеными, которые, казалось бы, если... То разделение, которое, которым разделил, допустим, имам, имам Аннау и Азиддин Абдусалям, из него должно следовать вот то вот понимание, которое вывел Абдулла Гумари или которое вывел лектор, то, что в основе своей все можно, если есть какой-то общий текст, то все можно, пока не придет конкретное доказательство. Если бы это было правильное понимание, то почему тогда эти ученые так говорят и будут... Примеры другие, и уже были другие примеры от имама Науи в других вопросах. И придут ничего упоминания об этом. Почему же так они говорят? Значит, какая-то есть несостыковка, какая-то происходит неясность. И здесь мы закончим с Исмана Науи в других